Но Рена настояла, чтобы он зашторил окна тяжелыми гардинами, настолько плотными, что в комнате стало почти темно. Лежа на кровати подле своей возлюбленной, Трент не понимал, как он мог когда-то считать эту лучшую из женщин простой и заурядной. На самом деле она была красавицей, совершенно не похожей на тех представительниц прекрасного пола, с которыми ему доводилось общаться раньше. Ей удалось заполнить ту пустоту о существовании которой до их встречи Трен даже не подозревал. Теперь же, когда он наконец обрел счастье, ему захотелось остаться с той, что его подарила. На всю жизнь. А вот и сама Эна. Рина только переступила порог, когда услышала голос Трента и знакомый звук тяжелых шагов по деревянному паркету. «Эна, привет!» Подойдя, Трент взял ее за руку и быстро чмокнул. Я хочу тебя кое с кем познакомить. Но помнишь, я рассказывал тебе о Томе Тенде из нашей команды? Таких рук, как у Тома, нет ни у одного игрока во всей национальной футбольной лиге. Так вот, он заехал к нам в гости. Я как раз только что рассказывал ему о тебе. Как Ренна не упиралась? Тренд порно толкал ее в сторону гостиной. Рене совсем не хотелось ни с кем знакомиться. Помотавшись в жару по магазинам, она выглядела не лучшим образом и чувствовала себя усталой и разбитой. Кроме того, Рена не была застрахована от неожиданного разоблачения. К тому моменту их роману уже было несколько дней. Рена убедилась, что тренд Испытывает к ней серьезные чувства и как никогда боялась открыть ему правду. Кто знает, как он отреагирует на то, что его Эна вовсе не та, за кого себя выдает. Бог его знает. Рена не хотела рисковать. Их отношения оказались идеальными. И она не желала, чтобы нелепая случайность заставила их расстаться. Тренд и Рена недооценивали Руби, когда думали, что им удастся скрыть от нее правду. В первый же вечер за ужином в ресторане, куда, выполняя данные днем обещания, отвез их Трент, Руби сообщила. Я считала, что все произойдет быстрее. О чем это вы, тетушка? Руби опустила меню, и сердито взглянула на племянника. «Молодой человек, смею заметить, что я еще не превратилась в слепую и глухую старуху, и на личном фронте у меня пока все в порядке. Меня возмущают ваши намеки, что я в этих делах ничего не смыслю. Где, по-вашему, я провела прошлую ночь?» Но вы же сами сказали, что навещали больную подругу, ответил Тренд. Его карие глаза засветились любопытством. Так вот, на самом деле я навещала больного друга, объявила Руби и углубилась в изучение меню. От удивления Рэнна приоткрыла рот, и Тренд захохотал так, что привлек внимание посетителей за соседним столиком. Они тут же узнали в нем известного футболиста и подошли за автографом. С тех пор Рена перестала стесняться и свободно общалась со своим возлюбленным на глазах у его тети. Руби делала вид, что не находит ничего странного в их необычном союзе и в том, что такой красивый, обаятельный парень сходит с ума по невзрачной, заурядной девушке. Однако сама Рена была не столь наивна, чтобы предположить, что и у всех остальных это не вызовет удивления. Войдя в гостиную и заметив, как вытянулось от удивления лицо Тома,